Глава 18. Академические сложности высоконаучной семьи. После возвращения из отпуска Макс сходу наткнулся на Вадима. Брат смерил Макса подозрительным взглядом. «Чего это ты такой радостный?» — мрачно уточнил Вадим. «И тебе доброе утро, братец!» — поприветствовал его Макс. «Я же из отпуска». «Ага, ну-ну. Тогда добро пожаловать обратно в дурдом». На памяти Макса Вадим никогда так не говорил. «Что-то случилось?» — насторожился он. «Это ты мне скажи, что случилось. Дед переводит важные проекты на тебя», — сквозь зубы прошипел Вадим. С его-то уверенностью в собственном таланте и бешеным честолюбием это было попросту невыносимо. В первый миг, когда он узнал о решении деда, был готов набить Максу морду, но того не было. И вот, нате вам, приехал. Довольный такой, да еще уточняешь что случилось. «Да ладно!» Макс не обрадовался. Ему и собственной работы хватало. «Еще скажи, что ты этого не хотел!» оскалился в злобной ухмылке Вадим. «Не хотел!» Макс ответил честно, и Вадим несколько заколебался. «Да ты ж мне глотку готов перекусить за дедово расположение!» Припомнил он. «Был готов!» Мягко поправил его Максим. «А что, что-то изменилось?» С едким сарказмом уточнил Вадим. «Да, изменилось!» «Пока не могу тебе объяснить, но это так. Ты на меня пока не кидайся, я с дедом еще не говорил. Может, он и передумает. Можно подумать, ты будешь его уговаривать поменять решение». Сморщился Вадим. «Можно. И вот еще что. У Макса вдруг сложилась идея по поводу дедовского настроения. Пошли ко мне. У меня есть вопрос». Пока они шли до лаборатории Макса, он прокручивал логическую цепочку. «Настроение у деда припоганое. Почему?» Если бы он нашел доказательства вины Вадима, то он бы не проекты на меня перевел, а вышвырнул бы Ватьку пинком. Значит, ничего такого нет. А что есть? Что-то, что усилило его подозрение. Ошибка вынырнуть еще не могла, рано. Тогда что? Кто-то что-то сказал и совсем недавно? А кто из окружения Вадима мог что-то про него знать? Лаборант? Так где-то его просто перевел на другую территорию, но мог его вызвать в любое время. А вот ассистентка, Верочка которая, она же тоже на отдых отправилась. Ну да. Интересно, а вернуться успела? О чем ты хотел поговорить? Настроение Вадима, пока они шли по коридорам института, ничуть не улучшилось. О Вере, честно ответил Макс. А ком? Вадим изумленно обернулся. — Ну, Вера, ассистентка у тебя такая есть. — А что с ней такое? Вадим поморщился. Да вот дед меня шарашил, сказал, что он хочет, чтобы вера вошла в нашу семью. Вадим пораженно уставился на брата, а потом от души расхохотался, наверное, первый раз за все последнее время. Да ладно, веру тебе, ну елки кристаллические деты дает. Он с размаху рухнул в крутящееся кресло, так что оно жалобно пискнуло, и покрутился, не переставая смеяться. Чего ты ржешь? Макс озадаченно смотрел на старшего брата. «Да он ко мне пристал. Присмотрись, мол, квери, и все тут». «А я не могу». «Почему, кстати? Ты, помнится, был не против с Леной? Ну, с той, которая сейчас стала женой Сереги?» «Да, уж забудешь тут про Лену». Вадим невольно потер руки, припомнив, как его покусали Ленины кошки. «Ну так чего тебя сейчас-то так разобрало?» «Или вдруг проснулась безумная любовь к Ульяне?» Вадим иронично хмыкнул. Он и не собирался утверждать ничего подобного. «Не поверишь». От Веры с души воротит. Неожиданно откровенно объяснил он. «Она такая правильная и такая, как бы это объяснить, в полной готовности к миссии жены будущего академика. Во!» Вадим сморщился. «Голос мерзкий. Ну, по работе ладно. А вот так как скажет. Вадим, вам непременно нужно принимать витамины. Или как можно столько работать, вы подорвете свое здоровье!» Он помотал головой, словно разгоняя морок. «Знаешь, как в фильме про какого-нибудь ученого в XIX веке? Меня аж мороз по шкуре продирает, как представлю ее с собой рядом. «Вадим, вам вредно есть шашлык. Гораздо полезнее цельные злаки и овощи. Фе! «Да ладно, про шашлык это тоже было?» — поразился Макс. «Не, это я уже пофантазировал немного. Но вот про колбасу — да. Я в столовой несколько бутербродов купил. Ем, никого не трогаю, и тут это...» да еще таким тоном, словно она уже на что-то право имеет. Вадим, вы же химик, ну разве можно питаться этим? Братья переглянулись и расхохотались. Их матушка готовила не очень-то хорошо, поэтому в детстве они на вопрос, какое у них любимое блюдо, честно и откровенно отвечали: колбаса всякая разная. Да, видать наш дед намекнул ее дедуся о планах, и Вера всерьез решила тобой заняться задумчиво протянул Макс. «Как видно, теперь уже тобой», парировал ехидный Вадим. «Вот честно, Ленка Серегина, конечно, не красавица отнюдь, но она хоть живая, что ли. А это... Я так деду и сказал, что эта дегидрированная вобла мне вообще не подходит. Смотреть на нее не могу». «Надеюсь, это не при ней было?» осторожно уточнил Макс. Вадим пожал плечами. «Разговаривали у меня. Да ну, если бы она слышала, точно бы уволилась». Просто оскорбилась бы и к своим перешла, там же тоже типа научная династия». Макс с сомнением хмыкнул. Его смутная поначалу идея начала обрастать некой конкретикой. Расстались братья практически друзьями. Вадим, немного отложив в сторону свой праведный гнев, развлекался тем, что теперь Максу придется получать удовольствие от общения с Верой, а Макс лихорадочно соображал, что ему приготовил старший Вяземский. «Ну, наконец-то!» Дед приветственно помахал рукой, приглашая Максима подойти поближе. «Надеюсь, ты хорошо отдохнул». «Никогда в жизни так отлично не отдыхал», — откровенно признался Макс. «Превосходно. Я собираюсь сделать тебя научным руководителем ряда проектов, которые вел Вадим». «Дед, погоди. А разве появились какие-то результаты?» «Нет, но я пока тебя не было, выяснил, что Вадиму понадобились деньги. Много. Он занимал у знакомых, а потом взял кредит». «По-моему, это говорит о том, что никаких крупных вливаний у него не было», выдвинул Максим контраргумент. «Да это было не сейчас, а год назад, а через некоторое время он кредит закрыл». «Погоди, а как ты об этом узнал?» В понимании Максима банки дедушек-заемщиков в такие вещи не посвящают, и раз уж Вадим не пришел просить деньги у деда, который как раз тогда был им сильно недоволен, то вряд ли стал бы рассказывать о подробностях своих финансовых операций. «Верочка рассказала. Очень умная и наблюдательная девушка», — довольно кивнул академик Вяземский. «Опять Верочка. Может, и не такая уж умная, раз везде лезет», — подумал Макс. «Максим, ты что, меня не слышишь?» — повысил голос Игорь Вадимович. «Я сказал тебе, что Вера приглашена на выходные к нам, и тебе быть обязательно. Я возлагаю большие надежды на твое здравомыслие». Макс поднял на деда глаза. «Я как раз хотел об этом с тобой поговорить», — решительно заявил он, глубоко вздохнув. «Что, у тебя опять кошка, которую ты предпочитаешь общению с умной и приятной девушкой?» — рассмеялся академик. «Кошка — это само собой. Но кроме нее у меня теперь есть невеста, которую я люблю. Сделал ей предложение, и она его приняла. Так что извини, но вера в мою жизнь никак не вписывается, как ни крути». Игоря Вадимовича Вяземского удивить так, чтобы у него не нашлось слов, было чрезвычайно сложно, но Максим с этим справился на отлично. «Что ты сейчас сказал?» — суховато уточнил Игорь Вадимович. «У меня есть невеста, и мы собираемся пожениться», — громко, четко и ясно заявил Максим. «И кто же она?» Вяземский за долгую жизнь в научных кругах отлично научился контролировать свой гнев. Вот и сейчас прекрасно владел собой. Ты ее не знаешь? Зовут Людмила. Мила. Как это прелестно! Милая Мила. Сарказм в голосе мог бы остудить менее решительного человека. Милая, тут ты прав. Спокойно согласился Максим. И кто же она? Откуда, из какой семьи, какое образование? Высшая семья прекрасная. А по профессии она кто, Это Мила? Ветеринар. Максиму не доводилось еще видеть на лице деда такое выражение. Смесь брезгливого отвращения и холодного изумления. Так могла бы выглядеть королева, наступившая шелковой туфелькой, в чьи-то отходы жизнедеятельности. «Что?» Сухой дребезжащий тон означал близкое начало грандиозной бури. «Ветеринар? Коров до телят лечит?» «И коров тоже, если нужно. У ее отца отличная ферма». Добавил Максим, решив, что раз терять нечего, лучше порадовать дедулю сразу. «Ферма?» — безжизненным голосом переспросил академик. «Да, очень современная». «И ты ее уже, конечно, посетил?» Вежливо полюбопытствовал Вяземский старший. «Конечно, да». «Это ты к ней ездил в отпуск?» «Да». Внук стоял напротив деда, и тот с изумлением увидел в нем собственные черты. Он сам тоже так выставлял чуть вперед носок правой ноги и разворачивал плечи, подсознательно готовясь к отпору. Именно это заставило его стремительно поменять стратегию. «Нет-нет, так не получится. Он упрется и все. Еще чего доброго глупостей наделает. Уедет и распишется с этой хищницей-коровницей. Будем действовать умнее». Академик поудобнее устроился в кресле, расслабился и рассмеялся. «Ну, ты меня поразил. Надо же, жених!» «Да, так получилось», — твердо кивнул Максим. «Ну, бывает. Она беременна. Скоро ты меня счастливишь правнуком». Академик замер, ожидая ответ. «Не беременна», — строго ответил Максим, ожидавший такого вопроса. «Вот как?» Дед выглядел очень довольным. «А когда же ты нас познакомишь?» «И ты не против?» — Да что ты! Мне очень интересно посмотреть на твою избранницу. Я еще ни разу с ветеринарами не общался. — Я уточню, когда она может приехать в Питер. — Так она еще и нагороднее? довольно протянул дед. — Москвичка. — Вас Сергей познакомил? — словно невзначай спросил Вяземский. — Нет. Случайно на улице столкнулись. — Понятно. Бывает и так. Академику страшно хотелось добавить, что у них в семье так знакомиться не принято и у приличных людей так не бывает. Но он решил не торопиться. «Ну, я бы очень хотел увидеть твою избранницу у нас в субботу. Я приглашаю ее к нам на выходные». «Я спрошу, какие у нее планы». Нейтрально пообещал Максим, с трудом сдерживая вопрос, а отменило ли это приглашение визит Веры. «И да, если с ней приедет кто-то из ее семьи, я буду только рад». «Сразу и с будущими родственниками познакомимся». Игорь Вадимович уже набросал план действий и был готов к сражению. «Хорошо, я ей передам». Холодно кивнул Максим, прекрасно осознавший, что паутина уже плетется, и что дед собрался пригласить и растереть в порошок и Милу, и ее родных, как представителей плебса, опрометчиво вошедших в парадную вместо черного входа. Когда он закрыл за собой тяжеленную дубовую резную дверь дедовского кабинета, Его дед тихо рассмеялся. «Дурачок! Ну, это бывает и лечится. И как я выпустил из вида такую возможность?» Дед был уверен в том, что Максима окрутила какая-то разбитная деревенская деваха и только небрежно пожал плечами, изумляясь низменному вкусу внука. «Ну, поиграет и успокоится, особенно когда увидит, насколько неуместно выглядит его Людочка-милочка на нашем фоне и рядом с Верой».